Глава 43. «Что-то не так, Вероника?» «Нет, всё хорошо. Хорошо. Тебе здесь не нравится? Это, конечно, не загородный дом, а просто квартира двух парней. Здесь нет каких-то привычных девичьих мелочей. Но я надеюсь, ты дополнишь её своим присутствием и теплом». Никита, стоя позади, обнял девушку за плечи, поцеловал в макушку, прижался сильнее. Рядом с ней его сердце билось, как сумасшедшее. Но это было уже не банальное сексуальное влечение. Это было нечто большее. Это была любовь. которая его распирала, вырываясь наружу. Никита был готов дать этой девушке всё, что она попросит — быть рядом всегда. Они вошли в квартиру совсем недавно. Вероника долго осматривалась, трогала поверхности, понимая, что Никита привёл её в свой дом и хочет, чтобы она осталась вместе с ними, жить с ним и с Максимом, быть втроём. Вероника даже не знала, что подумать, что на это ответить, потому что было как-то неспокойно на душе. Квартира была большая, несколько комнат, всё современно — Но да, действительно, здесь было мало мелочей и совсем не было уюта. Сразу понятно, что здесь или жили редко, или жили мужчины. Минимум мебели, но чисто. Наверное, приходит уборщица. Девушка остановилась около большого панорамного окна в гостиной. Как раз начался дождь. Под ним простиралась современная Москва, башни небоскрёбов, капли дождя стекали по стеклу, а Веронике тоже хотелось плакать. Уже непонятно от чего, от счастья или от того напряжения, что нарастало внутри. «Я люблю тебя, ты знаешь, Ягодка?» «Я знаю, да, Никита, знаю. И я очень сильно люблю тебя». Девушка, обхватив его руки своими, откинула голову парню на грудь. Несколько минут они стояли в тишине. Никита боялся нарушить этот момент. Теперь он был дома. Теперь всё на месте. И его девушка рядом. «Где Максим?» «Не знаю, не берёт трубку». «Я позвоню ему. Подожди секунду, возьму телефон». Вероника набирает номер Макса снова и снова, но каждый раз она слышит только длинные гудки». а сама про себя уже начинает молиться, чтобы он ответил, чтобы с ним ничего не случилось. Девушка медленно ходит по квартире, но всё чаще останавливается около окна, кладёт раскрытую ладонь на прохладное стекло и снова набирает его номер. «Максим, ну, пожалуйста, ответь. Ответь, прошу тебя». Наверное, только на десятый раз в динамиках послышались шуршание и шум. «Алло, Макс? Максим, где ты? Скажи мне где!» Зорин не доехал несколько километров до того места, где обычно собирался Дэн со своей компанией. Небо разорвало настоящим ливнем, кожаная куртка промокла насквозь, под воротник стекали холодные ручьи. Видимость была плохая, скорость пришлось сбавить, иначе могло занести на водяных потоках, что растекались по асфальту. Остановился у заправки, чувствуя, как всё это время во внутреннем кармане звонил телефон. Ответил лишь потому, что это была Вероника. От её голоса внутри так приятно разлилось тепло. Сердце дрогнуло. Максим снял шлем ответил. «Да, да, это я, милая. Что случилось?» «Максим, пожалуйста, вернись». «Вернись ко мне, вернись к нам. Никита привёз меня в квартиру, но хочет, чтобы я осталась. Но я останусь, только если приедешь ты. Прямо сейчас, Максим. Пожалуйста, не делай никаких глупостей». Вероника сказала всё на одном дыхании, в горле стоял ком, слеза потекла по щеке. Она чувствовала, случится что-то плохое, после чего жизнь уже не станет прежней. А с неё хватит уже потери слёз. «Что ты? Нет, милая, я не собираюсь делать никаких глупостей. Я просто хотела закончить с одним делом, кое-что выяснить». «Какое?» «Ты мне можешь рассказать?» Вероника силой сдавила смартфон, слушая слова Максима. Он под дождём наверняка промок и замёрз. «Скажи мне, что ты хочешь выяснить?» «Это неважно. Тебя не должно касаться, и эти проблемы никак тебя не затронут». «Если это касается Савельевых, мне Никита рассказал. Да я и сама читала в интернете о том, что между вами вражда знают все». «Вероника, нет, постой, не перебивай. И не надо делать то, что ты задумал. Снова будет много боли. От них ничего хорошего не стоит ждать». «Максим, ты слышишь меня?» «Всё хорошо, у нас всё хорошо. А тех, кто делал зло, жизнь накажет, вот увидишь». Максим задумался. Вероника была права, во всём права. Что он хотел сделать? Узнать, где сейчас Аркаша, поехать и сбить его, вытрясти признание, что это действительно он дал таблетку Лере, преследуя цель устранить его или отомстить за брата. Но драка не остановит этот замкнутый круг мести, а лишь разожжёт новый огонь, скандала и грязи в интернете. И вместо того, чтобы ехать куда-то и махать кулаками, он может быть рядом с любимой девушкой, дома. А всего лишь нужно послушать её и сделать то, что она просит. А потом взяться за ум и завязать с рисковым спортом, с нелегальными гонками, с клубными тусовками. У него мог быть ребёнок. Что он дал бы ему? «Максим, да, я слышу, слышу тебя, ягодка». «Я жду, я». Очень соскучилась. «Не плачь, только не плачь, малышка, ты разрываешь мне сердце. Я еду, я уже еду». «Обещаешь?» «Да, клянусь», — Зорин отключился. Не в его характере прощать подлость, но именно сейчас стоит остыть и дать время не рассудить ситуацию. Отец всегда учил, что принимать решение нужно на холодную голову. Да и пора взрослеть. Убрал телефон, надел шлем, завёл байк, круто развернулся, выехав на автостраду, прибавил газа. Максим ехал домой. Первый раз не просто переночевать, там его ждали. Не просто кто-то, а девушка, которая жарким летним днём своим взглядом и губами со вкусом ягод Показала, что в его жизни может быть любовь. И неважно, что она у них немного неправильна. Она у них особенная. Одна на троих. Улыбнулся, предвкушая будущую ночь. Понял, как соскучился, как хочет увидеть Веронику. И нужно обязательно купить цветы. Что он сказал? Обещал приехать. «Ты волшебница, Ягодка. Макс упрямый чёрт, и если что задумал, то остановить его трудно. И если хочешь в душ, ты знаешь, где он. Ты ведь останешься с нами». Никита подошёл очень близко, дотронулся до распущенных волос Вероники. Рядом с ней его накрывала безграничная нежность и дикая страсть, если эти два чувства совместимы. Он хотел её безумно — залюбить, заласкать, зацеловать, но не знал, как подойти, как начать, чтобы не сделать больно. Да и можно ли ей после всего, что случилось, заниматься сексом? Нет, не так. Ты останешься с нами. Сегодня. Всегда. Девушка прикусила нижнюю губу, понимая, что за неё уже приняли решение. И это ей нравилось. А что будет дальше и как сложится их жизнь, время покажет. Но отказывать себе быть счастливой Вероника не собиралась. Я даже боюсь прикоснуться к тебе. Не бойся. Ты уверена? Да.